Перед началом игры. Ну что же, слушайте правила, – сказал Сора, стевший напротив него за стол Клами. Позади него стояли Шира, Стеф и Джибрил. Позади Клами девушка Эльф. Играть будем в Атела. А фишки олицетворяют собой части тела и личности самих игроков. Начал он, перебирая черно-белые фишки, с выгравированными на них цифрами. У каждой фишки своя степень важности. Чем больше цифра к единице, тем фишка значимее. К ним привязаны всякие штуки типа памяти, черт характера, частей тела игрока. Во всем остальном это обычное отелло. Переворачивая фишки, игрок отнимает у противника часть его самого. Идею игры придумал Сура. Джибрил предоставил для нее основу, а конечный вариант смастерил эльфийка. Кто-то из присутствующих нервно кашлянул. Услышав, как беспечно Сура излагает эти сумасшедшие правила. Ах да, важность фишек распределяется при помощи магии и отражает подсознательные приоритеты самих игроков. Другими словами, что именно означает каждая фишка, не знают даже они. Неизвестно, что именно ты потеряешь, когда у тебя отберут ту или иную фишку. Классно, да? Весело сказал Ссору, ухмыльнувшись словно безумец. Клами смирила его холодным взглядом. Поняла. Мы хотим узнать, кто стоит за вами, а вы хотите как можно больше узнать об Эльвингарде, а значит, наши интересы в этой игре совпадают. Именно. При этом победитель вернет себе все, что потерял, а проигравший исчезнет навсегда. От этих слов по спине Стеф пробежал холодок ужаса. Забавно будет, если кто-то из нас проиграет и потеряет при этом свою собственную личность. Ах да, еще кое-что: в отличие от обычного отелла, здесь у игроков нет права пропуска хода. Если ходить уже некуда, фишку все равно нужно выставить на поле. мы вы понимаете, что будет если к концу игры вам некуда будет поставить фишку с маленькой цифрой, да? А что, если игрок физически не сможет продолжать игру? Невозмутимо уточнила Кламе. Она имела в виду ситуацию, если у игрока, к примеру, исчезнут конечности или все тело целиком. Или он забудет о правилах игры. Тогда за него будет играть заместитель. В моем случае, Шира. Или кто-нибудь из этих двоих. Твоем. Твоя подружка-эльфийка. То есть в игре будут участвовать все присутствующие. Все пятеро поклянутся десятью заповедями. Но оставались еще кое-какие вопросы. Поскольку в этой игре можно отнять друг у друга вообще все, может получиться так, что один из игроков исчезнет даже из памяти своих заместителей. В таком случае продолжать игру станет невозможно, и она закончится. Выиграет тот, у кого к тому времени останется больше фишек. Решение о победе должно быть беспристрастным, поэтому судить нас будет сама игра. Правильно? Правильно, я ее смастерила, подтвердила спутница Кламия. А я все проверила, можете ни о чем не беспокоиться, хозяин. кивнула Джибрил, подтверждая, что можно не опасаться какого-нибудь подвоха, спрятанного в игре. Сору удовлетворенно кивнул: Но будет неинтересно, если по окончании игры все вернется на свои места. Хоть игра и была магической и постоянно подпитывалась благодаря Джибрил огромным количеством энергии, изменения, которые она вносила в реальность, не сохранялись навсегда. Сура усмехнулся, понимая, что Клами не отказалась бы от возможности заставить его исчезнуть навеки. Поэтому для того, чтобы закрепить результаты игры в реальном мире, ставок в этой игре будет несколько. И он выставил вперед указательный палец. Первое — это навечное закрепление результатов игры в жизни. То есть все, что мы отнимем друг у друга, останется в нашем владении. Плюс, безотносительно этого, мы предъявим друг другу и другие требования. Клами поняла, к чему Сура клонит которые и будут настоящими ставками». Закончила она вместо него. «Ага, иначе даже если тебе удастся избавиться от меня, Шира ты ничего не сможешь сделать», сказал Сора, который понимал, что истинной целью Кламе было получение права представлять всех Эммонити. «Я же, в свою очередь, не смогу загробастать тебе Эльфийку, поэтому второй ставкой будут...» «Наши напарники». И если победит Кламе, она получит свое владение Шира, представительницу всей расы Эммонити, А если победит Сура, он получит власть над волшебницей из Эльвингарда. Но на всякий случай, давайте оговорим, что требования можно будет изменить по окончании партии. Клами презрительно фыркнула. «Надеешься, что я проникнусь к тебе жалостью и решу оставить тебя в живых Х -х, забавная шутка, но нет». Рассмеялся Сура, а затем загнул Клами прямо в глаза и серьезно сказал. «Если меня не станет, то Шира скорее всего, будет для тебя бесполезна. Как не пытайся принудить ее с помощью десяти заповедей делать нужные тебе вещи. И о твоей подружке, думаю, можно сказать то же самое. Поэтому по окончании игры требование логичнее будет сменить с правообладания на право убить их или изменить им характер. Правильно я говорю? Всем присутствующим, за исключение Шира и самого Суры, стало не по себе. Короче говоря, это игра, где ставки твоя собственная жизнь — И право на убийство твоего напарника. Игра в обанг для пятерых игроков. И похоже, из них пятерых, одной лишь Стеф казалось, что это не игра, а чистое безумие. Шэра, то ли уверенная в том, что ее брат не проиграет, то ли посвященная в подробностях плана, в обыкновении возмутимо смотрела на остальных полусонными глазами. «Ну что, ребятки, готовы начать игру, которая не закончится до тех пор, пока один из игроков не исчезнет полностью?» азартно спросил Сура, окинув взглядом всех присутствующих. Какой же безумный игрон придумал? Кламя, сидящий напротив него, с трудом сохранял невозмутимое выражение лица и напряженно размышляла. Эту игру придумал сам Сура, правила ее выглядели честными, но именно это не могло не вызвать подозрений, ведь Сура не мог не воспользоваться лишним шансом на победу. В игре явно должна была иметься какая-нибудь лазейка в правилах. Клами покосилась на свою подругу. Та тихонько покачала головой. Придраться было не к чему. Мотивы ссоры были неясны. Но в игре на первый взгляд не было никакого подвоха. Ее напарница, создавшая игру, сказала, что у нее не вышло ничего изменить в ее правилах. Но она гарантировала, что этого не могла сделать и Джебрил. Хорошо. Ей ничего не оставалось, кроме как надеяться, что удастся разгадать замысел Суры в процессе игры. Чего бы он не хотел добиться но на стороне Кламе были эльфы. Шира, Стеф, Джибрил, Сора, а вслед за ними клами и девушка-эльф подняли руки. Ашенте. Шира подобрала черно-белую фишку, с выгравированной на ней цифрой 3, и уставилась в пустоту. Туда, где должна была находиться игровая доска. Итак, это была игра в отелло, где противники отнимали друг у друга память и свое собственное существование. Все числа на оставшихся фишках обоих игроков Были маленькими, то есть остались самые важные фишки. Их потеря грозила мгновенным проигрышем, поэтому их и не использовали до последнего. Правила игры задал тот, кому бросили вызов. То есть ссора. А значит, ему понадобилось сыграть в эту игру и исчезнуть. Но зачем? Шира прикрыла глаза и погрузилась в размышление. Все это время она не понимала, как брат мог оставить ее одну. Но стоило ей хорошенько задуматься, как ответ пришел сам собой. Первая причина была предельно проста. Он специально оставил ей память и стал проигрывать. Потому что я бы так не смогла. Шира представила себя на месте брата и грустно усмехнулась. Сама она ни за что бы не смогла бы провернуть то, что придумал ее брат. Всего лишь потеряв его из виду, она чуть было не усомнилась в его существовании. Быть забытой Это еще ничего. Но вот если бы она сама забыла ссору, то гарантированно не смогла бы сохранять ясность рассудка. Шира уставилась на то место, где должна была находиться доска, невидимая и неосязаемая. Да, она ее не видела, но... Она знала, что Сору не любит солнечный свет. У окна он точно не сел бы. Еще она знала, что куда бы брат ни ложился или не садился, он всегда выбирал место так, Чтобы Шира могла лечь или сесть рядом, Сура всегда заслонял ее с собой от открытых пространств, потому что они вызывали у нее приступы одиночества. Хоть Шира и не видела доску, она знала все привычки, повадки, ход мыслей брата и все, что с ним было связано. Она могла вычислить, где сидел Сура, и даже знала, с какого места она сама раньше наблюдала за ходом игры. Братец, прямо здесь. Пространство перед ней выглядело совершенно пустым. Но Шира нутром чуяла, что права. На глаза у нее едва не навернулись слезы. Но она сдержалась и стала размышлять дальше. А вот вторая и главная причина. Шира перевернула фишку с цифрой 3, белой стороной вверх, и зажала ее между пальцами. Сомнение в том, белый ли цвет выбрал брат, или черный, у нее не было. Если последней ходы он доверил Шира, ответ был очевиден. Положение фишек на доске она не видела, так что проверить свою догадку никак не могла. Она не помнила ни начала партии, ни конца. Но брат проиграл специально для того, чтобы в конце концов партию выиграл за него Шира. И противница, скорее всего, попалась в ловушку и выигрывала, ничего не подозревая. От Шира теперь требовалось вычислить положение фишек, которые специально для нее создал Сура. И выиграть игру за три хода. На такое способна была только она одна. Шира уверенно опустила фишку вниз. И та тихонько клацнула а прежде невидимую и неосязаемую доску. В тот же миг Шира, Стеф и Джебрил разом скривились от возникшей у всех троих мигрени. «Ой! Ай!» После того, как Шира сделала ход, в ее сознании словно замелькали помехи. Перед ней возникла игровая доска черные фишки на которые, одна за другой, превращались в белые. И одновременно внахлынула память о потерянных полутора днях.